Два. Псевдонимы. А вот вам и вся моя жизнь. Те факты, что явно пригодны для печати. И кое-что не столь пригодное в придачу. Саймон Левешевец. Родился 1 января 1977 года в Ланкашире. Ходил в начальную школу на Гримшоу-стрит с 82 по 88 год. Затем в старшую школу Уинкли с 88-го по 95-й. Последствия. Отлично по английской, мировой литературе, математике и испанскому. Хорошо по физике, химии, обществознанию. Про историю и географию не спрашивайте, сомневаюсь, что оценки по этим дисциплинам были бы выше, не влюбись я столь не вовремя в кинематограф и видеокассеты. Поступил в Ройл Хеллэй в Лондоне, проучился там с 95-го по 98-й. Примечание. Роял Хеллоуэй, один из лучших университетов Англии с мировым именем, известен научными исследованиями в области гуманитарных и естественных наук. Конец примечания. Бакалавр гуманитарных наук особо отличился в исследованиях в области СМИ. Соавтор на пару с Колином Верноном, но только... Тс, университетского журнала о кино «Стоп кадр». Писал статьи и критические очерки. С 98-го по нулевые кинорецензент в «Престон газет». Также писал статьи для сайта энд Саунд» и «Эмпайр». Ну а потом... На электронную почту мне упала весточка от Колина Вернона. «Кинооборзение будет самым дерзким журналом про кино». Его отец согласен спонсировать начинание. «Колин поселит меня в своем доме, в Финчли, и я буду жить там, пока не смогу позволить себе квартиру». Последние сомнения развеяны в ходе редакционного совещания, не говоря уже о выпивке с Натали. Хотя бы из-за того, что встретил ее, стоило в это ввязываться. Ну а теперь журнал обвиняют в клевете, назначен суд, но Колин сможет выступить только в следующем году. Активы журнала заморожены. Как и моя карьера, судя по всему, ну да ладно... Главное, чтобы мозги не замерзли. 2021-2022. Штатный журналист, кинооборзение. Я выделил эту строчку, стер ее и уставился в никуда. Всякий раз, когда я буду упоминать, что обозревал фильмы, интервьюеры будут вспоминать, где именно они обо мне слышали. Мне что теперь, имя поменять? Я зашел в интернет и стал искать генератор анаграмм. Нашелся какой-то сайт с дурацким названием осло слов Забив свое имя в поле, я кликнул по клавише «Сгенерировать». Столбик полученных анаграмму полз вниз далеко за пределы экрана, но в предоставленном изобилии ничего такого, что хоть отдаленно напоминает нормальное имя. Тем не менее, некоторые результаты этой игры с буквами по-настоящему забавны. Например, «Шмон виселица» или «Моисей Шилло». Прямо какие-то бандитские прозвища. Скопировав наиболее человеческий вариант, который все равно выглядит как женское имя, звучит как ежемесячный плющ, айви, монсли, но надо же, в шапку моего резюме, я сохраняю изменения и выключаю компьютер. Под порывом ветра пластиковый стул стучится о столешницу выброшенного садового столика. Я представляю, как беру свое старое «я», сажаю туда, да там во тьме и оставляю если бы только у меня было время поискать сегодня вечером работу. Придется все перенести на завтрашнее утро. Дыхание стынет, едва я выхожу за порог дома. Закрыв за собой дверь, достаю мобильник и набираю номер Натали. Паучище в рододендроне задумчиво перебирает сверкающие нитки своей ловчей сети. Я внимательно слежу за ним до тех пор, пока ее голос не прорезается сквозь гудки. Алло? «Айви Монсли на связи», — говорю я. «Саймон? Саймон». Во второй раз мое имя из ее уст звучит как-то виновато «Слушай, мне правда очень жаль. Мои родители, они нагрянули без спросу». «Ну, ты же предупреждала, что они вернулись». «Вот только не надо все время придираться к словам», — резко возражает она. «А у меня и в мыслях не было к чему-то там придираться». «Я не про сам факт. Они позвонили мне на работу, я рассказала им про твое собеседование и про проблемы Марка с компьютером. Они не предупредили, что приедут к нам домой. Я и знать не знала, что так выйдет, пока они не появились у меня в дверях с шампанским и новым компом. — Как мило с их стороны. — Я не меньше твоего хотела, чтобы их уже не было к твоему возвращению. — Пустяки, дело житейское. Скоро они услышат о Байве Монсли. — Если это опять какая-то твоя шутка, я ее не догоняю. «А я не шучу. Я собираюсь взять псевдоним». «Марк, погоди, я говорю с Саймоном. Так, псевдоним. Ты хочешь написать книгу?» «Такая идея мне в голову еще не приходила, хотя должна была быть. Что думаешь?» «Ну, знаешь, как говорится, у каждого из нас есть своя книга за душой». Мне бы пришелся по душе чуть менее расплывчатый ответ. Оставляя озаренную светом монитора спальню позади, я иду к заправочной станции «Фраг-Ойл». Навстречу к лаксонам, издевательски напоминающим о плачевном статусе Саймона Лейшевица. «Вообще, я просто хотел поставить тебя в известность о своих планах. До того, как устроюсь, — говорю я ей. — Удачи, Саймон. Я ведь могу еще называть тебя по старинке. — Зови меня, как хочешь, — отвечаю я, на голос перекрывают чертовы клаксоны нетерпеливых водил, стоящих в очереди на заправку, прямо-таки заливаются какими-то мотивчиками в три ноты, напоминающими музыкальные заставки из фильмов с лорелом и Харди. «Люблю тебя». Добавляю напоследок, и мне хочется верить, что ответ наталии предварившей гудки, не был всего лишь эхом моих собственных слов. Кладу телефон в карман и перехожу через дорогу. Шарух угрюмо пялится на меня из-за кассы, когда я ступаю в его бензоколоночное владение, подсвеченное дерганым неоновым светом. Я позволяю себе маленькую роскошь, воображаю что он даже не признал во мне рабочего. Это означало бы, что я потихоньку превращаюсь из гусеницы в бабочку, в того самого успешного человека, каким хотел бы быть. Но потом он слезает с табуретки, заправляет мятую белую рубашку в брюки, И топает отпирать дверь. «Ты опоздал!» Приветствует он меня через дюймовую щелку между косяком и дверью. Я бросаю взгляд на наручные часы. Двоеточие между циферками часов и минут весело подмигивает мне в ответ. «Да на пару секунд же! Не спустишь такую чепуху, дружище?» «Нельзя тебе опаздывать! Работы много!» Он грозит пальцем в сторону часов над стендом с сигаретами, втиснутым за узкий прилавок. «Ты медленный!» — заявляет он и это плохо». Я храню молчание, надеясь, что оно поспособствует сокращению сегодняшней проповеди, но он не отстаёт. «Ты голодный? взял вообще?» Я знаю этого типа слишком хорошо, чтобы не учуять подвох. «Да так, перехватил», — отбрехиваюсь. «Нельзя есть те сэндвичи, что просрочились. Воровство!» — предупреждает он меня. «И вообще не выбрасывай их». «Мистер Хан сам разберется с ними утром, если за них так никто и не заплатит». «А, то есть это завтрак твоего папаши, да?» «Ну окей. Не надо издеваться. Твои остроты тут не оплачиваются», — говорит он и тычет жирным пальцем в сторону холодильного шкафа, забитого пластиковыми бутылками. «Что видишь?» «Что-то еще, что мне тут нельзя трогать. Там на полках пусто, а пустота не продается». «Не платят люди за пустоту! Видишь пустую полку? Поставь туда, что положено!» А я, знай себе, молчу. И это его все-таки останавливает. «Что ж, я ухожу!» — говорит он и снимает свое пальто с крючка за дверью. «Все, что поставишь, запиши! Мистер Хан потом проверит!» Придерживая у колен трепещущие на ветру полы, он уходит, и я затворяю за ним дверь. Его синий мерс выезжает с магазинной стоянки. По крыше скользят уродливые блики. Я остаюсь один, если не считать камеру видеонаблюдения, таращущуюся на здешние припасы. Если бы эта работа чего-то по-настоящему стоило я бы относился к ней получше. Но теперь, изучив установленный порядок, я прекрасно понял все, что мне остается валять дурака. Быть может, Айви Монслив за правду стоит засесть, за написание книги. Из подсобки, освещенной лампочкой вдвое меньшей мощности, чем та, которую забрал домой мистер Хан, я приношу коробку пластиковых бутылок и отчетный лист. Как насчет product плейсмента Снятые на продажу, конечно, более броское название, но подозреваю вопрос о внедрении брендов в фильмы — это недостаточно прибыльная тема. Вспарываю ножом скотч. Может, тогда сцены смерти? В кино их полно, фильмы живут ими. Я могу изучить, как их представление изменилось с самых ранних картин, реконструкции, повешения и то, как с ними работают различные актеры в разных жанрах. Или слишком уж мрачное направление я выбрал, непозитивно-непродаваемое. А что если осветить тему популярного австралийского кинематографа? Или, пока я раздумываю и втискиваю две бутылки в пустующее пространство на полке, «Белый Вольво въезжает на переднюю площадку». Я бреду к стойке, чтобы включить нужный насос, но когда лицо водителя показывается над краем распахнувшейся дверцы, замираю и сжимаю руки в кулаки. Тут же хочется брякнуться на пол, дабы не показываться ему на глаза. Визита этого человека я страшился уже не один месяц.